мальчик слушал его с таким зачарованным выражением лица что можно было подумать ему рассказывали о чем нибудь столь же древнем, как деревянные зубы джорджа вашингтона а не об аппарате считавшимся последним словом в фотографии каких нибудь 35 лет назад впрочем этот мальчик тридцать лет назад еще был маленькой клеточкой в организме женщины которая еще даже не повстречалась с мужчиной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 чтобы те же маленькие ягодицы не затвердели на морозе. Вот тебе, — думал папаша, — и фотоаппарат будущего. Каких-нибудь тридцать пять лет вот такой парнишка дивится на него, как на сортир на заднем дворе. — Негатив оставался на подложке, — сказал папаша. — А отпечаток? Ну, конечно, он был черный, белый, но это был отличный отпечаток.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 Он говорил тем ритуально неприязненным тоном, какой все безыскусные философы в Афинахли, в Золотом веке или в лавке старьевщика, в маленьком городке в текущем веке медиков используют, чтобы выразить свой взгляд на неопределенную ситуацию, ничего при этом не заявляя прямо. «Его не собирали, сынок! Я хочу сказать, что его отлили!»